устало понурив голову, паниха Анна задумалась над своим стаканом чаю. Нет, не запомнила. Правда, была одна там разумная старушка, пришла оформить завещание, не то, что моя тётка. Если бы у нотариуса его записала, не было бы у меня теперь вот таких хлопот. Она других клиентов я и внимания не обратила. Нет, извините, пан полицейский, не запомнила я никого. А эта старушка, вот как раз она нас и интересует, подхватил Бежан. Расскажите подробней, что вы слышали? А уж эта старушка такая рассудительная, такая предусмотрительная, не могла остановиться, пани Ханна, и сразу стало понятно, запомнила, потому что тема для неё животрепещущая. Нотариус ей пишет документ, и никто не придерётся. А мне приходится с родной сестрой судиться, прошапана, и ещё с двоюродной, та тоже претендует. А какое спрашивается её собачье дело? А ещё кузен, ну, вернее, племянник, тот уж и вовсе не родня, а туда же, ну, как клоп какой в щель пролезает, наследство тёткино ему захотелось. И вот что я вам скажу, пан полицейский, если бы не нотариус, фиг бы я получила из тёткиного имущества. Эти гиены всё бы по кускам разнесли. А он, дай бог ему здоровья, пообещал взять мою сторону и бумагу написал. И сестра уже видит, придётся со мной делиться, никуда не денешься. Хорошо, что я на такого попала. Это мне судьба за все муки мои тяжкие его послала. Бежан попытался направить показания свидетельницы в требуемое русло. И будучи там, пани поняла, как следует оформлять завещание. Как должны поступать порядочные люди? А вы что ж думаете? Моя тётка непорядочная? Как они тлахудра? Да нет. Она порядочная, только глупая, да будет земля ей пухом. Что вы, что вы? Я хотел сказать, предусмотрительные люди, вспохватил Сабежан. Вижу ведь, как близко к сердцу вы принимаете такие вещи. Вон, до сих пор нервничаете, как вспомните. На моём месте любая бы нервничала. Да, мне было интересно, как-то старая американка оформляет своё завещание. А тут и подслушивать не надо было. Она так на всю контору кричала, такой у неё голос пронзительный. И всё в подробностях расписала, кому, сколько, тут уж никакой суд не придерётся. Моя тётка тоже много говорила. Да, на словах всё и кончилось. Нет, чтобы у нотариуса бумагу составить, с горечью произнесла пани Вышек. А та американская старушка, а та старушка поумней моей тётки. Всё велела записать кому, сколько, а больше всего своей внучке оставила. Только и слышала: "С моей внученьки, моей внученьки. Вы кому-нибудь рассказывали об этом? О чём конкретно?" Ну, о том, как у нотариуса какая-то Бабушка, американка польского происхождения, завещание составляла. Зачем? А кому это нужно? Мне интересно было, потому что сама связана с делом о наследстве, а другим ни к чему. Каждого только он сам и интересует, до да других ему нет дела. Ну вот взять, к примеру, меня. Что вы говорите? Так ни одного человека и не заинтересовало? Никто вам не помог? Нет. Горех было бы жаловаться, нашлас добрая душа, посоветовала мне именно к этому нотариусу обратиться. И эта женщина иногда спрашивает меня, как дела, а больше никто, больше никому нет дела. Ох, нет, нет, нет. Ещё есть одна, тоже спрашивает, но та по злобе. Боится, если я выиграю дело, перестану ходить к ней убирать квартиру. Прям так и говорит без стеснения. О того не понимает, что не разбогатею я от куска земли и половины хаты. Да и втянулась я, без дела не сумею сидеть, даже если не надо будет зарабатывать на кусок хлеба. Люблю я чистоту наводить. Пришлось опять приложить усилия, чтобы направить мысли собеседницы в нужном направлении. А о рассудительной американской бабушке пани тоже рассказывала той доброй душе. что посоветовала к нотариусу обратиться. Анна Вышек бросила быстрый взгляд на комиссара, так и хочется опять спросить: "А что? Законом запрещается? А вы вообще-то не думаете, пан полицейский, что я болтушка какая-нибудь? Обычно я молчу. Когда прибираюсь, мне до болтовни, а часто к тому ж приходится прибираться в пустых квартирах. Я многие годы хожу к одним и тем же Мне люди доверяют, но за работой не поговоришь, а сейчас я отдыхаю. Вот и разговорилась. К тому же, пан так хорошо слушает, язык сам мелет, и ведь вижу, вам интересно, что я говорю. И в тюрьму вы меня не собираетесь сажать. Какая тюрьма-то? Бог с вами. Нет у полиции к пани никаких претензий. Вот только есть ли вы могли наоборот помочь полиции? Для меня ясно, что есть ли вы, кому и рассказали о старушке из нотариальной конторы, то только там, где работаете. А можете вы назвать мне дома, куда ходите убирать квартиры? Мочь могу, но не хочу. Почему же? Искренне изумился Бежан. Вы что, совсем меня дурой считаете? Я вам всё назову, а вы в своей бумаге запишете, а потом придёт ко мне инспектор. Напустите, значит, на меня. И налог с меня требуют. И опять мне потом судиться, доказывать, что я так для удовольствия хожу к знакомым прибираться, у них ничего я не запишу, торжественно пообещал комиссар. Я сам недолюбливаю налоговую инспекцию. Слишком эти люди односторонне действуют, дерут налоги с честных тружеников и не замечают криминальных миллионеров. И не обязательно называть абсолютно всех. Назовите лишь тех людей, кому вы могли рассказать об американской старушке с её завещанием. Думаю, вы помните, ведь и недели не прошло. Пани Вышек задумалась, откровенно решая признаваться или нет. Поглядела на старшего полицейского. Ахой же мужик правильный, вежливый, и вон как слушает. По крайней мере, есть кому пожаловаться. Эй, молодой полицейский тоже симпатяга. Сидит, мило улыбается, и, видно, всей душой сочувствует. Не, нет, не веет от них пакостью. Это Ханя сразу бы почувствовала. Уж сотни многими людьми пришлось в своей жизни повстречаться. Пожалуй, стоит признаться. Ладно. Скажу. Сестре рассказала, когда у неё начевала. Пусть знает, какие бывают правильные старушки. И той пани рассказала, которая мне нотариуса посоветовала. Роберт действительно всё время молчал, но слушал внимательно и раскидывал мозгами. Есть ли смерть завещательницы связана с составлением её завещания, а то и другое произошло в один день. Разница всего несколько часов. Если одно тесно связано со вторым, то убийца действовал сразу, как только узнал о завещании. В таком случае, их должен заинтересовать человек, с которым пани Вышрых говорила сразу же по возвращении от нотариуса. С сестрой же она виделась лишь вчера. Сестра отпадает. Старший комиссар должен прийти к такому же заключению, если не пришёл уже. Прямо спрашивать свидетельницу он не станет, осторожно подведёт её к нужному человеку. А то ведь бывает и так, что назовёшь, а свидетель ей позвонит ему тут же, предупредит по-дружески. Дежан сочувственно вздохнул. Тяжёлое выдала супанита опятьница. Неужели после нотариуса вы всё-таки пошли на работу? А то как ж? Пошла ясное дело. И как раз к той пани, что мне хорошего нотариуса посоветовала, И одна почитай расспрашивала меня, как идут дела с Тёткиным наследством. Говорю: "Пани, не все люди эгоисты". Это за меня переживала. Вот я и хотела ей сказать, наконец-то назначили день суда. Такая уж это отзывчивая женщина. А как её зовут? Так я ж говорю: "Пани Вероника, живёт на Черноморской 27. Шестой этаж, квартира 18. А фамилию не помните? Как же? Вонсикан. Ещё раньше у них была табличка с фамилией на дверях. Весело сняли, как стали ремонт делать, досново да не повесили, но я запомнила. И письма видела, когда к ним приходила, и счета все на фамилию Вонсик. Да разве фамилия дело? Главный человек хороший, такая, я отзывчивый, добрый. ей рассказала, как с моим делом порешили. А об американской старушке тоже рассказали. Рассказала. Ей даже любопытно было послушать. Не притворялась, видно, что ей интересно. Такая уж женщина отзывчивая. А вы сами запомнили, кому что та американка оставила? Я прошапана на склероз не жалуюсь. Половину оставила. коханной внученьке, а другую половину всем остальным родичам, но велела им по справедливости поделить. Паня Вероника тоже похвалила старушку. Они заметили у этой пани вонсик. Кто-то ещё был в тот день? Да никого не было. Муж у неё поздно приходит с работы, только мы вдвоём и были, никого больше. Если б кто ещё был, я бы говорить не стала. Сразу за работу принялась Перед других не поговоришь по душам. И хорошо, что поговорили. На душе сразу легче стало. Ведь так поговоришь с хорошим человеком и успокоишься, хотя до этого напереживался. Верно вы говорите, пан полицейский. Поговорила и сразу полегчало, но не до конца. Потом не выдержала и опять о нотариусе заговорила с пани Корчинской. Потому как После пани Вероники я отправилась к пани Корчинской на Апулавскую. Но её тоже зовут Вероники. Ей я продукты покупаю и немного в кухне прибираюсь. Она ведь пани Вероника ни одной чашки после себя с роду не вымоет. Вот я к ней забежала, всё равно мне по дороге было